Параграф 1. Революция во Франции Революционная ситуация В 1847 году во Франции разразился циклический экономический кризис, который вызвал резкое сокращение производства, потрясение всей денежной системы, И острый финансовый кризис. Золотой запас французского банка упал с 320 миллионов франков в 1845 году до 42 миллионов в начале 1848 года. Огромный рост государственного дефицита. Широкую волну банкротств. Намного снизилась заработная плата рабочих. Больших размеров достигло безработица в городах и в сельской местности. Увольнения составили 20% занятых в угольной промышленности, 35% в металлургической и текстильной. Положение народных масс было ухудшено ещё и тем, Что торгово-промышленному кризису предшествовали в 1845-1846 годах плохие урожаи, болезнь картофеля, сбор его упал почти вдвое, рост дороговизны. По всей стране прокатилась волна рабочих стачек и выступлений. Во многих провинциях вспыхивали городские и сельские Продовольственные волнения. К концу 1847 года классовые противоречия во Франции крайне обострились. Развернутая буржуазной оппозиции банкетная кампания охватила всю страну. В сентябре-октябре состоялось около 70 банкетов. с числом участников 17 тысяч человек. В условиях роста рабочего движения буржуазию страшила перспектива революции, в которой неизбежно должен был проявиться внутренний антагонизм самого буржуазного общества. Поэтому лозунг лидера династической оппозиции баро реформа во избежание революции был с энтузиазмом подхвачен буржуазными политическими деятелями страница 383. в конце тысяча года недавние сторонники монархии луи филиппа откололись от правительственной партии и образовали новую буржуазно-монархическую группировку, прогрессивные консерваторы. В оппозицию к режиму, таким образом, перешла и часть правящей партии. Это было одним из характерных проявлений кризиса верхов. Страна была накануне революции, третий по счету с конца XVIII столетия. Ее объективным историческим содержанием было устранение препятствий и помех широкому развитию во Франции зрелого капитализма. Речь шла о том, чтобы опрокинуть власть финансовой аристократии, тормозившей промышленно-капиталистическое развитие страны, осуществить политическое господство всей буржуазии как класса провести широкие буржуазно-демократические преобразования. В то же время новая революция созревала внутри буржуазного общества. В условиях, когда уже формировался пролетариат, началось самостоятельное рабочее движение. Развивались и приобрели общественное влияние социалистические и коммунистические идеи. Все это оказало глубокое влияние на ход революции, в которую Франция вступила в феврале 1848 года. Карл Маркс выделил три основных периода в ее развитии. Февральский период от 24 февраля до 4 мая 1848 года. Период учреждения республики или учредительного национального собрания от 4 мая 1848 года до 28 мая 1849 года. Период конституционной республики или законодательного национального собрания от 28 мая 1849 года до 2 декабря 1851 года. Февральская революция. 28 декабря 1847 года открылась законодательная сессия парламента. Она проходила в чрезвычайно бурной обстановке. Внутренняя и внешняя политика правительства подверглась острой критике со стороны лидеров буржуазно-либеральной оппозиции. Однако их требования были отклонены, а очередной банкет сторонников избирательной реформы, назначенный на 22 февраля 1848 года, запрещен. Буржуазия, опасаясь революционных выступлений рабочих, призвала народ подчиниться властям. Тем не менее, тысячи парижан, рабочие, ремесленники, студенты 22 февраля вышли на улицы и площади города, которые стали сборными пунктами, запрещенной правительством демонстрации. Начались ожесточенные стычки с полицией, появились первые баррикады. И их число быстро увеличивалось. Батальоны национальной гвардии, состоявшие из мелкой и средней буржуазии, уклонялись от борьбы с восставшими. В ряде случаев гвардейцы переходили на их сторону. 23 февраля король Луи Филипп, напуганный размахом народных выступлений, дал отставку правительству Гизо. Падение Гизо вызвало ликование в среде либеральной буржуазии, которая готова была прекратить дальнейшую борьбу. Однако трудящиеся Парижа, прежде всего рабочие, решили продолжать борьбу против ненавистной монархии до конца. В ночь на 24 февраля весь Париж покрылся баррикадами. Руководили их защитниками члены тайных республиканских обществ. 24 февраля все важные стратегические пункты столицы оказались в руках восставших. Луи Филипп. отрекся от престола в пользу малолетнего внука графа парижского и бежал в англию тюльрийский дворец был захвачен восставшим народом королевский трон вытащен на площадь бастилии и сожжен крупная буржуазия настроенная в своем большинстве антиресубликанские Попыталась сохранить монархию, установив регенство герцогини Орлеанской, матери графа Парижского. Палата депутатов выступила в защиту регенских прав герцогини Орлеанской. Однако эти планы были сорваны повстанцами. Они ворвались в зал заседания палаты депутатов с возгласами «Ни регенство, ни короля». Да здравствует республика! Депутаты вынуждены были согласиться на избрание временного правительства. Февральская буржуазно-демократическая революция победила. Временное правительство и его политика Политическую инициативу Сумели перехватить умеренные буржуазные республиканцы, которые составили список членов Временного правительства. Им принадлежало большинство в правительстве. Фактическим главой его стал умеренный либерал, известный французский поэт-романтик Ламартин, занявший пост министра иностранных дел. Страница 384. В правительство вошли два представителя мелкой буржуазных республиканцев Ледрю-Роллен, он занял важный пост министра внутренних дел и главный редактор газеты Реформа Флокон. Влияние и мощь в февральские дни парижского пролетариата заставили буржуазию пойти на компромисс с рабочим классом. В состав временного правительства были включены в качестве министров без портфеля рабочий Александр Альбер, член тайных республиканских обществ и популярный в народных массах мелкобуржуазный социалист Луи Блан. Таким образом, Временное правительство носило коалиционный характер. Компромисс, на который была вынуждена пойти буржуазия, наложил отпечаток на весь первый период революции. 25 февраля 1848 года Временное правительство под прямым давлением народных масс провозгласила Францию республикой. А еще через несколько дней был издан декрет о введении всеобщего избирательного права для мужчин, достигших 21 года. Однако правительство не тронуло государственную машину, сложившуюся при июльской монархии ограничившись чисткой государственного аппарата от явно реакционных элементов. С первых же дней революции французский пролетариат, наряду с общедемократическими, выдвигал специфические пролетарские требования. Рабочие не понимали, что завоевали республику, которая не была, писал Карл Маркс, и не могла быть ничем иным, как буржуазной республикой, призванной сделать более полным господство буржуазии. Маркс и Энгельс, сочинение 2-й издания, том 7, страница 27. Они связывали лозунг республики со смутными идеями о действительном социальном освобождении, уничтожение классовой эксплуатации. Временному правительству было предъявлено требование о законодательном признании права на труд. Право на труд стало фактически одним из основных лозунгов рабочего класса во время революции. Причем в это требование вкладывался очень глубокий смысл. Не только ликвидация безработицы, но и право на человеческое существование благодаря своему труду. Таким образом, требования парижского пролетариата в обстановке революционных событий 1848 года выходили за пределы буржуазной республики. Маркс Энгель, сочинение, второе издание, том 7, страница 16. В условиях развития капитализма, неизбежным спутником которого является безработица, обеспечить право на труд было невозможно. Но отвергнуть это требование означало бы вызвать падение правительства. Национальная гвардия выросла в первые недели революции, с 57 тысяч до 190 тысяч человек, в основном за счет рабочих. Рабочие потребовали также признать Красное Знамя государственным знаменем республики. требование Красного Знамени правительству удалось отклонить, но было принято компромиссное решение прикрепить к древку трехцветного знамени красную розетку. Отклонить же требования права на труд, с которым ежечасно тысячи рабочих приходили в городскую ратушу, не удалось. 25 февраля был принят декрет, который декларировал обязательство правительства гарантировать рабочему его существование трудом. обеспечить всех граждан работой и отменял статью уголовного кодекса, запрещавшую рабочим создавать ассоциации. В ответ на требования об организации Министерства труда и прогресса временное правительство создало правительственную комиссию для трудящихся, которая должна была вырабатывать меры для улучшения положения рабочего класса. Председателем ее стал Луи Блан, его заместителем Альбер. Для заседаний отводился Люксембургский дворец. Создавая такой орган, буржуазия рассчитывала уменьшить давление рабочих на Временное правительство, перенести их внимание на Люксембургскую комиссию, как ее стали называть. и тем самым снизить накал революционной борьбы. Люксембургская комиссия не получила ни реальной власти, ни денежных средств, она осталась, по словам Карла Маркса, министерством благих пожеланий. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 16. Луи Блан использовал трибуну Люксембургской комиссии для пропаганды идей буржуазного социализма. Страница 385. Он убеждал рабочих в том, что новое общество можно построить мирным путем, а противоречие пролетариата и буржуазии есть результат недоразумений. В заседаниях Люксембургской комиссии принимали участие как рабочие, так и предприниматели. Главным для Луи Блана было удержать пролетарское движение в законных рамках. Объективно, деятельность Луи Блана дезорганизовывала пролетариат, помогала правительству справиться с волной революционных выступлений пролетариата после февральских дней. Для первого периода революции характерная атмосфера кажущегося примирения буржуазии и рабочих – проповедь классового сотрудничества. Иллюзии о возможности мирного решения социальных проблем господствовали тогда в рабочем классе. Эти иллюзии вскоре были изжиты в ходе развития классовой борьбы. В условиях массовой безработицы среди парижского рабочего класса Временное правительство пошло на создание так называемых национальных мастерских. К маю 1848 года в них вступило свыше ста тысяч человек рабочие а также потерявшие заработок ремесленники мелкие служащие ряд разорившихся мелких предпринимателей. подобные мастерские были созданы также в руане Лионе, Марселе и других городах. они представляли собой общественные работы под открытым небом Для безработных расчистка и мощение улиц, посадка деревьев и тому подобное. Оплата была для всех одинаковой 2 франка в день. Рабочие были объединены в бригады, роты, взводы и так далее. А во главе стояли реакционно настроенные инженеры Создавая национальные мастерские, Временное правительство рассчитывало ослабить напряженность в столице, дать время буржуазии для политического маневра. Оно думало также расколоть ряды рабочего класса. Однако в обстановке революционных событий 1848 года национальные мастерские оказались, если не по своему содержанию, то по своему названию, воплощенным протестом пролетариата против буржуазной промышленности, буржуазного кредита и буржуазной республики. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 7, страница 24. Рост политической активности народных масс привел к возникновению многочисленных демократических клубов. Свыше 200 клубов открылось в Париже в первый же месяц революции. Наибольшим влиянием пользовались Центральное республиканское общество, возглавляемое Бланки. Клуб революции, которым руководил мелкобуржуазный демократ Барбес Центральное братское общество во главе с коммунистом КБ Выросло количество рабочих ассоциаций объединений на профессиональной и межпрофессиональной основе В начале марта под давлением рабочих были изданы декреты о сокращении рабочего дня в Париже с 11 до 10 часов, в провинции с 12 до 11 часов, о снижении цен на хлеб, о возврате беднякам из ломбардов предметов первой необходимости и другие. Во французских колониях было отменено рабство. В целом французская революция 1848 года достигла кульминации в самом ее начале во франции на очереди все еще стояла буржуазно демократическая революция Неслучайно маркс назвал февральскую республику с ее уступками социализму прологом революции навязанным ей рабочим классом революционная активность рабочего класса Расстановка классовых сил в начальный период революции предопределили быстрое превращение буржуазии в консервативную и антиреволюционную силу. Кроме того, борьба парижского пролетариата не получила широкой поддержки не только крестьянства, но и рабочих большинства городов. Все это обусловило, в отличие от революции конца XVIII века, нисходящую линию революции 1848 года, определившуюся после первых же завоеваний революции. Демонстрация 17 марта и 16 апреля 1848 года. Выборы в учредительные собрания. С самого начала революции буржуазия старалась расколоть ряды парижского пролетариата. С этой целью была создана и мобильная гвардия из безработных и деклассированных элементов. 24 батальона по 1000 человек в каждом. Мобильная гвардия была поставлена в привилегированное положение. высокое жалование, хорошее обмундирование. Во главе батальонов ставились реакционные офицеры. Страница 386. Эту силу буржуазия в дальнейшем использовала в борьбе с революционными рабочими. Однако в целом попытка расколоть Парижский пролетариат не удалось. Не удалось другое – изолировать рабочих в многомиллионной мелкобуржуазной среде.